Хейди. Пожалуй, самое время представить вам Хейди. С апреля 1969 года она работала у нас экономкой и стала почти членом семьи. Ее настоящее имя было Хейди Корнейра Мартинс де Суза. Поскольку такое не сразу выговоришь, мы звали ее просто Хейди. Она была высокой, смуглой, с довольно привлекательной внешностью и, к тому же, умной. Родом Хейди была из города Рассифе в Бразилии. «Весной 1969 года, незадолго до Батмицвы н мы несколько раз нанимали экономок, но все неудачно. Мы совсем было приуныли». Ведь на празднование Батмицвы Н., -эн, энн которое было запланировано на июнь, мы пригласили около 150 человек, и Этель через соседей с лихорадочной поспешностью пыталась узнать, нет ли у них на примете какой-нибудь хорошей экономки. Одна соседка посоветовала нам взять свою знакомую женщину, приехавшую недавно из Бразилии, которая, возможно, согласилась бы недолго поработать у нас. Так Этель познакомилась с Хейди. Как выяснилось, у Хэйди было прекрасное образование, и она происходила из очень хорошей семьи, которая осталась в Ресифе, Бразилии. Хейди приехала в Штаты, чтобы выучить английский и подзаработать немного денег, нанявшись в Калифорнии кому-нибудь в экономке. В Вашингтоне у нее жила двоюродная сестра, в гости которой она и решила заехать перед отъездом в Бразилию. Этель спросила ее, не может ли она нам помочь в праздновании бат И Хейди согласилась. Все мы сразу же полюбили Хейди. Батмецва прошла блестяще. И в том была немалая заслуга Хейди. Она согласилась остаться у нас, и после Бат прожила с нами почти целых девять лет. Как-то Хейди сказала, что является христианкой. И с тех пор я не переставал думать о том, как, наверное, трудно быть истинным христианином в католической стране. Однако она об этом особо не распространялась, если только мы сами не задавали вопросов. Мы очень привязались друг к другу. После того, как, нанеся нам глубокую душевную травму, Джуди уехала, я случайно подслушал разговор между Хейди и Энн на кухне. «То, что сделала Джуди, просто ужасно», — осуждающе сказала Энн. «Да, конечно, для всех вас это просто шок. Я вам сочувствую». «Почему же она так поступила?» «Наверное, она почувствовала большую потребность в Боге», — спокойно ответила Хэдди. «Да, но ведь мы и так верим в Бога». «Знаю. Но, очевидно, Джуди нужно было гораздо больше, чем просто верить в Него». «Что ты имеешь в виду?» Она хотела познакомиться с Ним как с личностью. Энн на минуту замолчала. «Мне кажется...» «Я потеряла лучшего друга», — вздохнув, — сказала она. «Постарайся посмотреть на все глазами Джуди», — Хэйди обняла Энн за плечи. «Она нашла то, что наполняет ее радостью. У нее это на лице написано. Она даже похорошела с тех пор, как я видела ее в последний раз. А если Джуди счастлива, почему ты не можешь порадоваться за нее?» «Ах, Эйди, тебе этого не понять!» — воскликнула Энн с легкой досадой и, обернувшись, увидела меня. Она бросилась мне на шею со слезами. «Папа, я чувствую себя какой-то брошенной. Ведь Джуди была моим лучшим другом. Мне даже все завидовали. А теперь я и не знаю, с какой стороны к ней подойти. Она так изменилась и выглядит как-то по-другому, разговаривает по-другому». Когда я хочу с ней о чем-то поговорить, то выходит просто разговор, ничего больше. «Папа, что же нам делать?» Слезы начинали застилать мне глаза, хотя я пытался успокоить Энн. Мне нужно было во что бы то ни стало переубедить Джуди. Ей нужно открыть глаза на то, что она сделала со всеми нами своим сумасбродством. Ей следует бросить все эти глупости». Среди всех моих многочисленных заметок по поводу четырех Евангелий я пометил звездочкой вопрос о непорочном зачатии Иисуса как явную чушь. Как мог Иосиф поверить во всю эту галиматью? Однажды, сидя у себя в комнате и размышляя над этим вопросом, я мысленно перенесся в 1949 год, когда в католическом университете, где я учился на последнем курсе, Со мной произошел довольно неприятный случай. Мне в голову никогда не приходило, что когда-нибудь я буду учиться в аспирантуре католического университета. Да я бы и не стал учиться там, если бы мне попытались насильно навязать курсы по богословию или католической философии, по латыни или греческому. Однако единственным обязательным католическим курсом были вопросы морали в литературе и искусстве. «Хуже от этого никому не будет», — подумал я и записался на курс. Весной 1950 -го года мне довелось играть роль Аббата Лоренцо в «Ромео и Джульетте», поставленной нашим факультетом. Постановка имела исключительный успех, и критики расхваливали ее наперебой. Неприятная сцена произошла не на подмостках, а за кулисами. «Луи Камулли». Прекрасный актер и добропорядочный католик играл роль Бен Волио. Насколько мне помнится, вместе мы участвовали только в одной сцене в пятом акте, когда Ромео приходит в склеп и совершает самоубийство, думая, что Джульетта мертва. Во время этой долгой сцены мы с Луи сидели на верхней площадке лестницы, ожидая своего выхода спуска в склеп. Пока ждали, разговорились. В тот вечер Луи стал рассказывать мне о непорочном зачатии. Я выслушал его, а потом высказал, как мне казалось, весьма оригинальную мысль. «Не заливай, Луи, несмотря на все свое уважение к тебе и к твоей религии, я не могу допустить, что ты веришь в роскозни о непорочном зачатии. Ума не приложу, как такое возможно? Ведь ты не какой-нибудь идиот уж, наверное, понимаешь, что к чему. Как же ты можешь всему этому верить?» Посмотрев на меня, Луи серьезно ответил. «Верю, потому что Господь мне дал дар веры». «Ну, а у меня его нет», — парировал я. «Такого дара у меня нет». Вот и все. Больше на эту тему Луи никогда со мной не заговаривал. И мне казалось, что своей логикой я одержал победу над его суеверием. Я опять сконцентрировал внимание на библейских стихах, которые читал, и невольно подумал. «Да, вот бы нам встретиться с Луи сейчас!» От этой мысли мне стало как-то не по себе. Я вынул сигарету и пошел в кухню заправиться к кофе. Там я застал Хейди и решил обрушить весь свой скептицизм на нее. «Хейди, ты себя считаешь хорошей христианкой?» Она покачала головой. «Я только стараюсь ею быть». «Да, но ведь ты веришь в Иисуса?» «Да» а в непорочное зачатие?» Хейди задумалась. «Да, для меня это вполне приемлемо. Ну как ты можешь говорить такое? Если бы Божий Сын пришел на землю обычным способом, он не был бы Богом. Иисус же другое дело. Сам Бог избрал невинную девушку, чтобы она родила Христа. Я не удержался и фыркнул». Зачем же Богу нужно было проходить через такое? Разве нельзя было просто послать Иисуса на землю в человеческом облике, чтобы он сделал то, что должен был сделать? Хеди ставила грязные тарелки в посудомойку. Она не торопилась с ответом, но было заметно, что мой вопрос задел ее за живое. Вы уж меня извините, мистер Телчин, но у меня нет глубоких познаний в богословии. Если мне что-то непонятно, я на время прекращаю думать над этим и просто верю, что Господь даст мне разумение, если Ему будет угодно. Я прошел к себе в комнату, думая о том, что Хейди, как и все христиане, многое принимает в религии на веру, потому что так им велит пастор или священник. Однако меня умилили ее честность и открытость. Что бы она ни говорила, все было прозрачно чистым, как вода в горном источнике. Этель также вела с Хейди долгие разговоры на эту тему. Бедная Хейди, ну и досталась же ей от нас, сердито обрушивающих на нее лавину всяких вопросов. Но я не помню случая, чтобы она хоть раз обиделась за это. Ее любовь и сострадание к нам, казалось, были неистощимы. Прочитав и проанализировав все четыре Евангелия в Новом Завете, я обработал свои заметки и набросал для себя пять основных вопросов, которые мне нужно было разрешить. Первый. Верю ли я в существование Бога? Второй. Верю ли я в то, что еврейская Библия, Танах, богодухновенна? Третий. Есть ли в Библии пророчество о пришествии Мессии? Четвертый. «Является ли Иисус Мессией? Пятый? Если да, то что мне от этого?» Я несколько раз перечитал вопросы с растущим чувством враждебности. Да, я вел настоящий поиск, на который, возможно, мне придется потратить несколько месяцев. А откуда же взять на это время? Не успел я задать себе этот вопрос, как понял в глубине души, что «время здесь ни при чем». Большую часть работы в офисе я мог доверить своей очень компетентной секретарше Дженни Бигнал. Я пришел к одному единственному выводу. Найти ответы на эти вопросы стало жизненно важным для меня делом.